Глава 26. Письмо мне от руки. Министерство юстиции и равноправия сент стивенс грин 51, Дублин-2, Ди-02-ХК-52. Дорогая Аллегра, ваша тетушка Полин передала мне ваше чудесное письмо, когда я заходила в Хаус в прошлые выходные. в замечательный солнечный день в Кэрри нет ничего приятнее, уверена, вы согласитесь со мной. Спасибо, что написали мне. Какая любопытная у вас теория. Значит, люди, которые вас окружают, помогают вам стать таким человеком, каким вы хотите? Я обязательно подумаю об этом. Если брать мою жизнь в целом, я, конечно же, могу назвать пять человек, которые оказали на меня большое влияние, но если говорить про сегодняшний день, задача усложняется, хотя это... чудесный способ проявить уважение и благодарность к тем, кто нас окружает. Для меня большая честь и огромное удовольствие осознавать, что я каким-то образом вдохновила вас и надеюсь, что вы продолжите трудиться на своем поприще и будете жить счастливо со своей семьей и друзьями и что в своих поисках вы добьетесь потрясающих результатов и найдете радость и доброту в людях, которыми окружите себя. Я очень горжусь вашей тетушкой Полин, Пожалуйста, передайте ей мои наилучшие пожелания, если окажетесь в Кэрри раньше меня. Советую вам все же проголосовать по почте. Понимаю, что вы уже потратили свой отпуск, но Мэри Лайнс замечательный кандидат, и она, безусловно, заслуживает ваш голос. Прилагаю информацию о том, как голосовать по почте. С уважением, Рут Бразил. Утро пятницы. Выходной. Без униформы, в моем лучшем летнем платье и кедах, какие я смогла найти и позволить себе купить, с письмом министра юстиции в сумке, который придает мне бодрости, я беспокойно поправляю одежду и вхожу в салон Косановы. «Добро пожаловать», — радушно говорит мне моя мама и провожает в салон. Я никогда не была внутри. Раньше не было причин заходить. Я всегда боялась, никогда не чувствовала, что готова к этому. «Какая же вы красавица!» говорит она, любуюсь моим платьем. «Солнечно-желтый. Один из моих самых любимых цветов в одежде. И нам с вами он очень идет, правда?» спрашивает она. Хотя нет, это не вопрос, а утверждение. «Да», киваю я и улыбаюсь. «Нам с тобой, мам». Она не узнает меня. Точно не видит во мне свою дочь, но не видит и вредного парковочного инспектора с прошлой недели. Она и не догадывается, что я та самая странная чудачка. Сегодня чудесная погода. Я, наконец, нашлась, что сказать. «Да-да», — говорит она рассеянно, проверяя записи. олегры да?» — говорит она, и я киваю. Сердце стучит быстрее, как только она произносит мое имя. Не она дала мне имя, папа дал. Я даже не знаю, известно ли ей мое имя. Наверное, нет, судя по ее реакции. Или она просто забыла его и меня. Я не назвала свою фамилию, когда записалась. Мне не пришлось. Девушка по телефону не спрашивала. С таким именем, как Аллегра, это и не нужно. Даже не знаю, что бы я сказала, если бы она спросила фамилию. До сих пор я не воровала, я просто не говорила всю правду. Не хочу начинать со лжи. «Мытье и укладка», — говорит она. Я киваю. Но она не слышит моего кивка, поэтому я заставляю себя произнести бодрое «да». сказать ей прямо сейчас что я тот парковочный инспектор лучше сразу покончить с этим вопросом взять инициативу в свои руки лучше уж я сама скажу прежде чем она догадается или вспомнит меня прежде чем одна из сотрудниц которые видели нашу размолвку выдаст меня в салоне только одна сотрудница красавица блондинка в черной одежде она моет голову клиентке задумавшись о чем то своем пока массирует ей голову а та сидит в кресле Наклонив голову над мойкой, ее глаза закрыты, и вообще она выглядит как неживая, только едва заметно, как поднимается и опускается ее грудь. Я попросила, чтобы именно Карменсита занялась моими волосами. Мне досталось единственное окно, которое у нее было за день. Видимо, все женщины хотят именно к ней, хотя она дороже остальных. Она старше, она владелец, менеджер, президент торговой палаты, ради всего святого. Я проверила, хватит ли мне на нее денег. И наделаю новое платье. Обычно люди балуют себя походом в салон перед важным событием. Для меня салон и стал таким событием, и я готовилась. Оно того стоит. Ей понравилось платье. Это первое, что она сказала. «Где вы купили такое платье?» — спрашивает она, проводив меня к мойке и похлопав по креслу, заботливо, по-матерински. «В Заре». «О, я обожаю Зару», — говорит она. и рассказывает подробную историю о том, как она нашла платье, которое так хотела купить, и долго ждала, когда на него будет скидка, пряча в разных местах магазина, чтобы никто не нашел ее размер. И в итоге купила за пол цены. И последние слова она воскликнула с таким воодушевлением, что даже коматозная женщина на соседнем кресле у мойки и красавица-блондинка в глубоких раздумьях рассмеялись. «Потому что, когда моя мама рассказывает историю, ее слышно во всей комнате». Думаю, именно с этих слов я начну траурную речь на ее похоронах. Пусть нам понадобилось немало времени, чтобы воссоединиться, но когда это произошло, наши отношения развивались так бурно и так трогательно, что Фергал и дети попросили меня сказать пару слов от имени всей семьи. «Она любила нас», — скажет ее дочь, — «но ты была особенной». И я поднялась бы к алтарю и начала свою речь. Дочь, потерянная, казалось бы, навсегда, но вновь обретенная и любимая. Когда моя мама рассказывала историю, ее было слышно во всей комнате, и все смеялись от удовольствия, доставали платочки из сумочек и вытирали глаза, потому что, да, это чистой воды, правда, ее дочь Аллегра попала не в бровь, а в глаз. Все мы знаем, какой была наша Карменсита, и мы любили ее за это, но осознали это только благодаря ее старшей дочери. Но она жива, и она здесь. Она включает воду, осторожно поливает мои волосы и спрашивает, не горячо ли мне. Я не сразу чувствую воду, такие у меня густые волосы. Как будто прочитав мои мысли, она говорит, «Надо же, столько прекрасных волос! Нам понадобится мойка побольше». «Волосы, как у Шарлотты», — говорит красавица-блондинка, и голос у нее совсем не похож на внешность. Он глубокий и сиплый. «Точно, точно, как у Шарлотты. Это моя дочь», — говорит моя мама. И мое сердце колотится, и чуть не разрывается на части, потому что я ее дочь, но она не знает об этом, а мне так хочется, чтобы она гордилась моими волосами, как гордится своей Шарлоттой. Я представляю, как мы сидим в компании ее друзей, рассказываем о том, как мы встретились, шутим над треволнениями из-за парковочного штрафа, и все смеются, будто мы дамы в викторианской гостиной, и приятнейшим образом проводим время за чашечкой чая. А моя мама сказала бы. Стоило мне увидеть ее волосы, дотронуться до них, почувствовать их, как я сразу поняла, что она моя кровинушка. И все дамы ахнули бы и прижали бы кончики своих платочков с вышитой монограммой к увлажнившимся глазам и стали бы обмахивать лица веерами, прежде чем угоститься сандвичем с огурцом и крабовыми палочками с нижнего этажа чайного подноса. Она запустила пальцы в мои волосы, Она заботливо убирает воду с моего лба и лица. Это так расслабляет, что мои мысли перестают стрекотать в голове и, наконец, утихают. Я закрываю глаза и будто утопаю в кресле. «Вы хотели бы использовать конкретный шампунь?» — спрашивает она. И я качаю головой. «Доверюсь вам», — говорю я с улыбкой. Она показывает мне бутылку для сухих, густых и жестких волос. Уверена, вам не приходится мыть голову каждый день. Слишком долго сушить. И этот кондиционер подойдет как нельзя лучше. И так далее. Она знает мои волосы. Она ведь моя мама. Она могла бы научить меня этому еще в детстве. Советы и рекомендации по уходу за волосами. Собрала бы для меня все необходимое, когда я уезжала в школу-пансион. Или мне вообще не пришлось бы никуда уезжать, если бы она осталась. Все было бы иначе. Я чувствую ком в горле. Мне грустно думать о том, что я упустила в жизни, что мы обе упустили, и что я чувствую сейчас в ее руках. Она даже не подозревает об этом. Меня купал папа. Каждый раз развлекал меня игрушками для ванной. Я любила купаться, а потом, когда я повзрослела, он наполнял ванную и выходил, чтобы не мешать мне. Ему было неловко, как отцу, дочери. И он садился у двери или в соседней комнате, разговаривал со мной. Просил меня петь, чтобы узнать, что я не утонула. А потом я стала мыться сама, пять лет, в школе пансионе, в возрасте Шарлотты, или, может, она старше. Но, думаю, мама до сих пор моет ей волосы, с любовью проводит по ним пальцами, как она делает сейчас, массируя мне голову. Только с большей любовью, наверное. Папа брал стаканчик, набирал воду из ванны и поливал мне голову. Кое-как вспенив шампунь своими грубыми руками и толстыми пальцами, при этом шампунь и вода попадали мне в глаза, жгло страшно. Этот момент я терпеть не могла. Да ему было не по себе. Он делал это как можно быстрее, лишь бы разделаться, а затем вытирал мои красные глаза и слезы, а потом разрешал поиграть. Она смывает шампунь и массирующими движениями втирает кондиционер, при этом подробно объясняя, что он сделает с моими волосами. Я будто падаю в бездонный колодец, когда она намассирует мои виски, кожу на голове. Головная боль не уходит, но мягко пульсирует под ее пальцами, и мне кажется, будто она чувствует, как моя голова вибрирует в ее руках. Она рассказывает мне про средства для моих прекрасных волос, и я все запоминаю, каждое слово откладываю в памяти, чтобы когда-нибудь вернуть в разговоре. Моя мама посоветовала мне использовать как другие говорят, не задумываясь. А я никогда еще такого не говорила. Интересно, она ощущает глубокую связь со мной через прикосновение или рассеянно смотрит в пустоту, как ее коллега, красавица-блондинка. Уже десятый раз моет голову за день, думает, что приготовить на ужин или какой подарок купить на день рождения подруги Шарлотты. Я не хочу, чтобы этот момент кончался. Руки моей матери в моих волосах — это... Блаженство. Но, к сожалению, она выключает воду. Вот так! произносит она громко и беспечно, нарушая тишину и покой. Я резко открываю глаза, где-то включается фен для другой клиентки, и волшебство испаряется, но я еще не ухожу. Она накидывает свежее полотенце на мои плечи, оборачивает другим полотенцем мои волосы и ведет к креслу напротив зеркала. Я снова начинаю нервничать. Теперь она сможет как следует рассмотреть меня. Папа всегда сушил мне волосы как попало, растирая полотенцем изо всех сил. Иногда мне казалось, что голова отвалится. Он бы никогда не сумел обернуть их так ловко, как моя мама, на манер тюрбана. Так я просил его делать прямо как в кино. А потом сушка. Такая морока. Он терпеть не мог сушить мои волосы. Они такие густые. длинное что на это уходило сто лет и поэтому мы не мыли мне голову регулярно по крайней мере недостаточно часто нет волосы явно не вдохновляли его зато многое другое у него получалось выше всяких похвал она умеет обращаться с волосами но во всем остальном потерпела полное поражение но надо мыслить позитивно сосредоточиться на хорошем у вас волшебные руки говорю я ей она улыбается. Ну, конечно, будто она слышала это тысячу раз и знает наперед, что я скажу. Она расчесывает мои мокрые волосы так, что они становятся идеально прямыми. Сколько отрежем? Думаю, вот так. Достаточно, да? Уберем секущиеся кончики. Два дюйма. Хорошо. Так скажешь, мне все равно. Чем дольше, тем лучше. Я хочу, чтобы ты прикасалась ко мне, хлопотала вокруг меня. И пусть это длится вечно. Не знаю, почему я ждала столько месяцев. Я могла прийти еще полгода назад. В ответ я только киваю ей. Когда вы последний раз стриглись? Почти семь месяцев назад. Я вспоминаю. Мэрион постригла меня у себя на кухне за неделю до моего отъезда. До того, как она открыла свой домашний салон и обзавелась малышом размером с мурашку, хотя, наверное, уже с яблока. Мама не верит, что так давно. Как часто нужно подстригать кончики? спрашиваю я и снова принимаюсь слушать, как она рассказывает про погоду и времена года и на какие признаки нужно обратить внимание и запоминаю каждое слово. Может мне завести дневник моей матери? Документальный перечень всего, что она говорила мне лично, как скрабук. И к концу моей жизни в нем наберется немало доказательств наших отношений и материнских советов, наставлений моей матери, которые я смогу передать. Моей дочери. От бабушки, с которой она никогда не встречалась, или все же встречалась, когда я приносила ее с собой в салон в прогулочной коляске или на своей первой стрижке, у матери и бабушки, которая ни о чем не подозревала. почему ты ей ничего не сказала, спросит моя дочь. А я улыбнусь, таинственно так, и скажу, что я никогда ничего ей не говорила, но она знала, милая, она знала. Она работает молча. сосредоточенно подравнивая кончики, выпрямляя их и проверяя длину. Я изучаю ее лицо. Теперь-то можно, она не смотрит на меня. Каждое движение. Время от времени она прижимается животом или грудью к моему затылку, я думаю, я же была там, внутри. Ее пальцы касаются моей кожи, и я думаю, эти руки держали меня. Эти пальцы прикасались ко мне, по крайней мере, однажды. Об этом мне ничего не известно. Может, меня сразу унесли из комнаты. Но наверняка акушерка приложила меня к ее обнаженной груди, коже к коже. Не ради нее, а ради меня. Акушерки считают это важным моментом, правда? Я смотрю на ее грудь. в Платье с запахом и большим вырезом. Блестящую и хорошо увлажненную. Чудесную кожу. Ожерелье с сердечком прямо в ее декольте. Наверное, подарок Фергала. Я спрашивала Полину о том, что случилось в роддоме, но она не знала. Моя мама рожала одна. Мой безумный кузен Дара отвез ее в родильное отделение в трали, а из него и слова не вытянешь. Папа тоже там был. Конечно, в зале ожидания, или внизу в приемной, или где ему разрешили ждать, но с ней никого не было, кроме акушерки. Я не знаю, были ли наши первые и последние мгновения вместе трогательными или холодными, хотя не последнее, напоминаю я себе. Взгляните на нас теперь. Мы воссоединились. Она довольно длинной и снова может поболтать. У вас сегодня выходной? Говорит она. Да. Где вы работаете? А все было так хорошо. Может, это наш последний момент вместе, Карменсита, думаю я про себя. Я делаю глубокий вдох, затем поворачиваюсь к ней, хотя я вижу ее в зеркале. Мне нужно смотреть ей в глаза и не повторять одних и тех же глупых ошибок. «А мы с вами уже встречались», — говорю я тихо и вежливо, «но наша встреча была не очень приятной, за что мне хотелось бы извиниться перед вами». Она делает шаг назад, чуть отстраняется, и язык тела говорит о настороженности. Я-то знаю, потому что прошла курс урегулирования конфликтных ситуаций. Она в полной боевой готовности. Так и есть. Не зря вы показались мне знакомой. Мое сердце сжимается при этих словах. Неужели она почувствовала что-то? Связь между нами. «Так мы с вами встречались?» — спрашивает она. «Что я такого ужасного натворила?» Она пытается шутить, но я вижу, как она напряжена. Женщина, которая всегда и всегда хочет быть права. Сюрпризов она не выносит. «Ничего вы не натворили?» — улыбаюсь я. «Я парковочный инспектор, который выписал вам штраф на прошлой неделе». «Вы?» Произносит она громко, и все поворачивают к нам головы. «Но вы совсем не похожи на нее». «Дамочка, желтый спецжилет, вам не к лицу!» — хохочет она. «Знаю», — улыбаюсь я. «Мне очень жаль, что так получилось. Я хотела прийти в ваш салон, но я не была уверена, что вы узнаете меня». «Нет-нет, я и не узнала». Я бы сразу сказала, не сомневайтесь. Как только вы вошли, я бы что-то сказала. Ну надо же. Она взволнована. Она раздражена. Она собиралась вечно злиться на меня, а я все испортила. Теперь я клиент, и у нее связаны руки. Она не знает, что сказать. Не глядя на меня, она берет фен и начинает сушить мне волосы. Сердит-то. Почти так же, как это делал папа. Волосы попадают мне в лицо и хлещут по глазам. Я все испортила. У меня такие густые волосы, что на сушку уходит много времени. И вот, наконец, спустя 15 минут молчания, хотя говорить в таком шуме все равно невозможно, она выключает фен. Я никогда не видела, чтобы мои волосы лежали так красиво, и я говорю ей об этом. Она успела смягчиться, и мои слова попадают в цель. Я будто размахиваю белым флагом. Я надеюсь. Я думаю, что она видит его. Вот и славненько. Я очень рада. Она снимает полотенце с моих плеч. Наше время подходит к концу. Теперь она знает, кто я. Наверное, не захочет записывать меня снова. Или запишет, но поручит кому-то другому заниматься моими волосами. Она не из тех, кто отказывается от клиентов. Я в отчаянии думаю о том, что наша физическая связь на этом закончится. Я не хочу уходить. Я смотрю на ногтевой стол. «У вас будет время сделать мне ногти?» — спрашиваю я. «Ох, вряд ли». Думаю, она говорит правду, потому что она сверяется со своими записями. «Сегодня и завтра не получится. В субботу тоже ни одного окна. В воскресенье мы не работаем. Можно в понедельник? Меньше народу». «Я работаю. Но, наверное, смогу прийти во время обеденного перерыва. Не стоит этого делать». но ради нее я готова нарушить свой распорядок. Я распрощаюсь со скамейкой, сэндвичем, орехами и чаем, чтобы сидеть напротив нее, и мои руки будут в ее руках. Мы договорились на понедельник, в полдень. Теперь надо заплатить. Я смотрю на постер, который она повесила на окне, текстом наружу, о собрании для женщин в бизнесе. «Вы, должно быть, ждете этого собрания с нетерпением?» — говорю я. Думаю, это замечательная идея. Управлять собственным бизнесом, быть президентом торговой палаты. Как вы все успеваете? Ума не приложу. А еще дети, конечно же. Нет ничего важнее этого. Она поднимает палец. Конечно. Воспитывать детей. Что может быть важнее? Соглашаюсь я. Шесть евро. Я даю вам скидку 10% как новому клиенту. А еще за ваши извинения и новое начало. Хорошо? говорит она. «Хорошо, спасибо. Я плачу наличными, чтобы она не видела мою фамилию на банковской карте». «Я все равно обжалую штраф», — говорит она, и я смеюсь. «Правильно», — говорю я, «но мне больше не хочется обсуждать с ней этот штраф». «Я расскажу о вашем собрании моим друзьям», — говорю я. «Да, конечно. Расскажите всем женщинам в бизнесе, как их знаете. Чем больше, тем лучше». Мы еще не нашли, кто будет выступать. Постеры уже напечатали, и на них сказано, что будет особый гость, спикер, но пока его нет. Она в шутку ударяет себя по лбу. Осталось всего три недели. Пригласите Рут Бразил. Политика, спрашивает она. Да, министр юстиции. Я попрошу ее, если хотите. Ее глаза чуть не выпрыгивают из орбит. Она наклоняется ко мне и берет мои руки, сжимает их в своих. Вы знакомы с Рут Бразил? Нашим будущим премьер-министром? Спрашивает она. Нашей первой женщиной-премьером? Я в этом ни капли не сомневаюсь. И как мне жаль, что ее поставили в такое чудовищное положение. Он плохой человек. Пора от него избавляться. Да, я ее знаю. Мне кажется, будто письмо от Руд вибрирует в моей сумке. Вообще-то я ей уже рассказала про ваше мероприятие. И она очень заинтересовалась. Она считает, это блестящая идея. Уверена, она придет. Слова так и сыплются, слетают с языка сами собой. Я даже не думаю, что говорю. Просто хочу порадовать маму. «Она согласится выступить?» — спрашивает она. «Спрошу у нее сегодня». «О!» Она снова сжимает мою руку в радостном волнении. «Боже мой! Если вы приведете Рут, мы будем обслуживать вас бесплатно, пожизненно!» «Постараюсь выяснить, как можно скорее», — смеюсь я. Она обнимает меня. Обнимается воодушевлением, хотя, мне кажется, она обнимается со всеми, когда так счастлива. Но сейчас она обнимает меня. Моя мама обнимает меня. Наше первое объятие. Надеюсь, не последнее. Я выхожу из салона, не помня себя от радости. Иду чуть ли не в припрыжку в новом платье, с новой прической, со свежей укладкой и надеждой на чудесное отношение с моей матерью.